Древнеармянская культура, духовная культура. Природные условия и естественные ресурсы способствовали развитию древнего общества Армении, которое была одним из центров зарождения культурной пшеницы, металлургии и наблюдения звездного неба. Археологические памятники и наскальные изображения, обнаруженные в высокогорных областях Армянского Нагоря, Гигамские, Вартениские, Сюникские, Арцахские и другие горы свидетельствуют о ранних формах развития мировоззренческих, культовых, мифопоэтических и бытовых представлениях древних армян. Для определения начала Нового года и времени земледельческих работ делались наблюдения за восходом Солнца, Луны, Сириуса, в древнейших каменных обсерваториях Близи Сисианы, Сюники, шестого тысячелетия до нашей эры и в Мецаморе, 2800 и 2600 годы до нашей эры. Представление о небесной сфере и знаках зодиака сформировалось около трехтысячного года до нашей эры на армянском нагорье. В древней Армении свет духовно воспринимался в образе солнца Арегака источника плодородия и возрождения. Армяне издревле вели оседлый образ жизни, занимались земледелием и совершали богопочитание уводных источников и на возвышенностях. В третьем тысячелетии до нашей эры, как следует из шумерского эпоса, храм вуруки строили по примеру культовых центров, посвященных солнцу Варати. По хетской мифологии Согласующееся с армянской традицией, озеро Ван было местом восхода и захода солнца. В армянской духовной музыке, питающейся из древнейших пластов этнического мелоса, уникальный сакральный колорит имеют мелодии, посвященные утренней заре. Созвездие Ориона в Армении было известно под именем предка армян, обожествленного Гайка как следует из древнеармянского перевода Библии. Символично, что Гайк отказался воздвигнуть в своем доме образ Бела и отдавать ему божественные почести, как того требовал последний. Духовной основой армянского этноса было истинное богопочитание, монотеизм добрых начал и почитание предков. В древнеармянской системе вероисповеданий Не было дуализма, зло не считалось равносильным добру, то есть разрушительные силы не приравнивались силе бога-творца Арарича. Ара почитался армянами как воплощение природы, плодородия и возрождения, ипостасью которого является солнце – Аригак. Солярный культ прототипа Вагна вобрал в себя также и атрибуты божества грома, молний и огня. Стихийные силы природы олицетворял Торкангех. Армянский пантеон Хаяцкого периода представлен Сеонимами Угур, Инана, Тарумуш, Терити Туниш, Унагашташ, Балтаик, Закан. Шилили и другие. Дальнейшее развитие армянского пантеона приходится на период Араратского царства. Главный бог в клинописных источниках упоминается под именем Халде, который считался богом неба, войны и победы, а также хранителем семьи и жизни, покровителем ремесел и земледелия. Халде своими основными чертами напоминает Гайка и Угура, что является выражением духовной преемственности в древнеармянской системе вероисповедания. Посвященный Халде главный культовый центр находился в Ардени Мусасир. Его жена Варубане Багбарту была богиней плодородия, покровительствовавшая искусству, в этот период достигшему значительного развития. Природную стихию олицетворяло божество Тайшеба. Шивине был солнечным божеством, центром почитания которого был город Вантушпа. Наряду с Тейшеба небесные и водные стихии олицетворяли божества Арцибидини. от Арзеби, Арцив, Орел, и Зиокуни, Дзук рыба. Божеством мужества и храбрости является Арни. Археологическими раскопками открыто множество бронзовых статуэток бионистских божеств, число которых достигало 70. Топонимы, этнонимы, теонимы, анамастика и соответствующий словарный фонд клинописных источников с третьего тысячелетия до нашей эры свидетельствует о самобытном развитии армянского языка на армянском нагорье. Армянский язык, изначально являясь духовным носителем армянского менталитета, в течение тысячелетий достиг классического совершенства и в эпоху, характеризуемую Золотым веком армянской культурой, Пятый век, был увековечен созданным святым мисропом Маштоцем письменами. Развитие городской культуры. Вокруг культовых, ремесленных и торговых центров, являвшихся местами сбора жителей окружающих сельских общин, начали формироваться города. Развитие городской культуры в третье тысячелетие до нашей эры в основном охватило Араратскую долину Метамор, Шенгавит, Мохраблур, Джаховит и западные области Армянского Нагоря, Харбертская долина, район Мелитены и другие. Следы древних городов, крепостей и святилищ, боевое оружие, орудия труда, изящные украшения и керамические изделия, открытые археологическими раскопками, ставят культуру Армении Бронзового века в ряд высокоразвитых культур Древнего мира. Во втором тысячелетии до нашей эры городская жизнь развивалась в таких центрах ремесел, торговли, культуры и культа, каковыми являлись крепость Лори Берт, Гугарки, Арипса, Кумаха, Камах на Ефрате, Ингалава, Тархигама, Арния на западе царства Хаяса и другие. Армянская Нагоре находится в регионе сейсмической активности. Поэтому издревле обращалось внимание на прочность строений, совершенствование строительных форм и архитектурных стилей. В первом тысячелетии до нашей эры армянское градостроительство и зодчество достигли новых высот. С 9 века до нашей эры Вантушпа, ставшая столицей араратского царства, благоустраивалась и укреплялась в течение всего последующего времени. Мофсес Хоренаци описывает Ван как великолепный и славный во всех отношениях и крепкостенный город. Цари называли новооснованные города своими именами – Менуахинеле, Аргиштехинеле, Русахинеле или же именами божеств Эребуни – По имени Древнеармянского божества Ара Тейшебаини. При царе Минуа и в дальнейшем, наряду со строительством городов, храмов и крепостей продолжались древние традиции земледелия, развивалось строительство ирригационных сооружений. Каналами, проведенными царями Минуа и Руса II, снабжались питьевой водой города и орошались поля, сады и огороды. В экономике Ванского царства особое место занимали ремесла, о чем дают определенное представление археологические материалы, открытые при раскопках городов на кармель блури Варинберте, Армавире и так далее. Найдены многие предметы, которые использовались для военных целей, И бытовых нужд, глиняные кувшины и сосуды, а также разная утварь украшения, изготовленные из бронзы, железа, дерева, кости, рога, золота, серебра, а также кожи, шерсти льна. В период династии Ервандакан продолжалось развитие традиционных направлений армянской культуры. При раскопках обнаружены кувшины. Изготовленные из глины, металлические орудия, простые золотые украшения, ритоны из рога, настольная серебряная посуда. Ксенофонд описывает быт и жилище армянских селений, через которые проходили греки. Они видели также и дворец правителя Армении из династии Ервандакан. Древние столицы Ван Армавир продолжали сохранять свое важное административно-политическое и культурное значение. Эллинистический период Армянская культура переживала новый подъем. В результате экономического развития и укрепления централизованной власти в Армении строятся новые престольные Ервандашат, Арташат, Тигранакерт, а также другие города, которые играли важную роль и в последующие периоды истории армянского народа. Греко-римские авторы с восхищением говорят о шедеврах городостроительства в Армении, о Барташате и Тигранакерте. В Армении продолжали строить также и храмы, из которых наиболее поздним был храм Солнца в Гарни, который ныне восстановлен. Изделия армянских ремесленников были известны далеко за пределами Армении. В античную эпоху широкое распространение получают художественная керамика и стеклоделие. В Армавире, Арташате, Гарни, двини обнаружены хорошо сохранившиеся прекрасные украшения и разноцветная посуда. В Армении издревле питали большую любовь к театральным представлениям. Еще в древности организовывались театрализованные празднества и представления, а также культовые ритуалы. В период Арташесакан театральное искусство пережило бурное развитие. На театральных сценах Арташата и Тигранакерта ставились античные классические произведения греческих авторов. Царь Артавас II также писал трагедии на греческом языке. В Армении развивалась также историография, как свидетельствуют греко-римские источники. Митродурс Скепсиский на греческом языке написал историю Тиграна Великого, Арта Второй, речи и исторические сочинения. Однако эти произведения не сохранились. Моусес наций, говоря об исторических источниках своей «Истории Армении», Среди других авторов упоминает историка Олюмпа, жреца храма Арамазда Вани, Высокой Армении, и Марабаса Муцурниского, которые продолжали традиции историографии в Армении. В Армавире, тигранакерти керте найдены надписи на камнях на греческом языке. Иногда пользовались также арамейским, как следует из надписей, на межевых камнях Арташеса I. Эпические сказания Важной сферой духовной культуры армянского народа является устное народное творчество, яркие примеры которого дошли до нашего времени благодаря Моффсе Сухоринаци, который в своей истории Армении сохранил прекрасные крупицы историко-эпических сказаний о Тигране, Ерванде, Арташесе, Артавазде. Ярким образцом этого жанра является сказание об Арташесе и Сатеник. Царь Арташес побеждает Аланов, торвшийся в Армению, а их царевич оказывается в плену. Сатеник, дочь аланского царя, просит Арташеса освободить ее брата. Арташес, забыв о войне, влюбляется в прекрасную сатаник и посылает сватов к ее отцу. Получив отказ от царя Аланов, сел мужественный царь Арташес на красивого вороного коня и вынул аркан из красной кожи с золотым кольцом и промчался быстрокрылым орлом через реку, и метнул аркан из красной кожи с золотым кольцом и обхватил стан царевны Аланов и сильную причинил боль стану нежной царевны, быстро промчав ее в свою ставку. Пантеон В Армении продолжалось развитие культа предков в русле монотеизма добрых начал. В древнеармянском пантеоне культу Арамазда были посвящены храмы Высокой Армении и Камагене где находились захоронения царских останков со времен царей Ервандакан. Из древних культов наряду с Гайком продолжался культ Ваагна. Посвященные ему храмы имелись в Высокоармении, Паспуракане, Тароне, где находился наиболее известный храмовый центр Аштишат. Здесь почитались Вааган, Анахит и Астхик. Настолько горячей была любовь армянского народа к Вагагну, что рассказывает Мовсес Хоринаци. Даже в его времена пели песнь в сопровождении Пандира, в которой воспевалось рождение Вагагна. Небеса и земля были в муках родин, Марий Багрянец был в страдании родин, Из воды возник алый тростник, Из горла его дым возник. Из горла его пламень возник, из того огня младенец возник. И были его власы из огня, и была у него борода из огня, и как солнце был прекрасен лик. Перевод Валерия Брюсова. В песне Вагагну, которую можно назвать «Гимн солнцу», отразились древнейшие представления армян о божественных созидательных силах. Покровительницей страны, земли и плодородия была богиня Анахид. Мигр был солнечным божеством, Атир – божеством просвещения и архитектуры, а также прорицания снов. Богиней мудрости считалась Нане, а богиней любви и красоты – Астриг. Наряду с армянскими упоминались также греческие имена аналогичных богов и богинь. Арамаст Зевс, Анахид Артемида, Мигр Гелиос, Тир Аполлон, Астрик Афродита, Нане, Афина. Армения на заре христианства. Священная издревле страна Араратских гор Армения вступила в новую эру истории человечества с огромным духовным наследием и осветилась именем Христа. Царь Деси Абгар в регионе армянской Месопотамии, согласно повествованию Мовсеса Хоренаци, явился первым армянским царем, принявшим христианство. Апостольской проповедью Святого Фадея и Святого Варфоломея в Армении была основана армянская апостольская церковь. Мовсес Хоренаци когда пишет о древнем и средневековом периодах истории Армении, не ставит преград между языческой, дохристианской и христианской эпохами, и даже говоря с благоговением о времени древних гайкян, пишет «Я был бы счастлив, если бы Спаситель явился в то время и выкупил меня, и я родился бы на свет при них, вкушал радости под сенью их власти» и избежал нынешних бед. В историческом и вероисповедном миропонимании хоре наций нет духовной изолированности, ибо высшей духовной ценностью для него является истинное слово «свет». Раннее свидетельство преемственности в поклонении духовному свету в христианскую эпоху выразилось в понятии «Солнце Христос» в армянском духовном песнопении шаракан вероисповедные корни армянского народа издревле питались из истоков истинного богопочитания засвидетельствованного в горах араратских и осветившего арийскую духовную ауру армянского этнического начала апостольская проповедь учение совершителя веры первый век заложила основу армянской апостольской церкви. Со времен апостольской проповеди древнеармянская культура обогатилась новыми духовными реликвиями. Анан, посланник армянского царя Абгара, принес с собой Ведесу и вручил ему спас рукотворный Христа. Во время своего проповедничества Святой Фады оставил в находящемся недалеко от горни Айреванки Гегард. Копье Гегард хранится в святом Ичмиадине, которым римский стражник пронзил Бог Христа. Он принес с собой также священную миру, которую Иисус Христос раздал своим ученикам. Во время благословения миры ритуал смешения старой миры с новой уходит своими корнями вглубь тысячелетий. Святой Варфомалей принес в Армению образ Богоматери. Священная реликвия была помещена в местечке Дарпнацкар Гавари-Анзевацик в Паспураканской области, где был затем построен монастырь Океац-Ванг. С конца III века духовная жизнь в Армении восполнилась новыми святынями. На месте армянских языческих святынь, разрушенных персидскими маздейскими могами за время безвластия, а затем очищенных и освященных святым Григорием Просветителем, начали подниматься христианские святыни, ставшие шедеврами армянского средневекового зодчества. Под фундаментом церкви Святой Меотинь Основанные святым Григорием, при археологических раскопках были обнаружены следы армянского языческого храма. Многие бывшие жрецы армянских храмов и их сыновья принимали сан христианских церковнослужителей. Древнеязыческие праздники преобразились в христианские. Христианская вера и исповедание, питаясь из священных корней, Истинного почитания света, засвидетельствованного вечным заветом на горах Араратских, осветило армянскую этническую веру и уберегло духовность армянского народа.